Глава 26. На рассвете 14 октября Картеру в Луанде пришлось принять важное решение. Он открыл глаза в темноте и некоторое время слушал гул кондиционера. Слух тотчас подсказал, что скоро надо будет почистить фильтры. К шуму холодного воздуха, продувавшего спальню, примешивался легкий посторонний звук. Картер встал, вытряхнул тапки, вдруг там спряталось какое-нибудь насекомое, Надел халат и спустился на кухню. За решетками окон он увидел одного из ночных охранников, вероятно, Жозе. Тот спал, грузно обмякнув на старом рваном походном стуле. Но Роберту неподвижно стоял у калитки, смотрел в ночь, оцепенев в неведомых помыслах. Немного погодя, он вооружится громадной метлой и начнет мести дорожки по фасаду дома. Этот шорох всегда внушал Картеру ощущение безопасности. От человека, который изо дня в день делает одно и то же, веет вечностью и постоянством. Роберту и его метла — символ жизни в лучшие ее мгновения, без неожиданностей и соблазнов, всего лишь повторяющиеся ритмичные взмахи, отметающие прочь песок, камешки, обломанные веточки. Картер достал бутылку кипяченой воды с вечера, стоявшей в холодильнике, не спеша выпил два больших стакана. Потом снова поднялся наверх, сел за компьютер, всегда включенный. На случай перебоев с электричеством он был подсоединен к мощной резервной батарее, а кроме того снабжен стабилизатором, поскольку напряжение в сети вечно скакало. Картер сразу обнаружил, что пришел мейл от Фуджена. Открыл сообщение, внимательно прочитал, потом выпрямился на стуле. Паршиво. То, о чем писал Фуджен, очень скверно. Он сделал все, что приказал ему Картер. Однако полицейский явно по-прежнему пытается влезть в фальковский компьютер. Картера ничуть не тревожило, что они вправду могут взломать программы. Да, если и взломают, все равно не поймут, с чем имеют дело, а тем более не сумеют принять меры. Но в ночном мейле Фуджен доложил о весьма тревожных фактах. Полиция обратилась за помощью к молодому компьютерщику. Картер опасался очкастых молодых людей за компьютерами. Они с Фальком не раз говорили об этих гениях современности, ловко проникавших в секретные базы данных, умевших прочесть и понять сложнейшие электронные документы. Фуджен подозревал, что молодой человек по фамилии Мудин был как раз из таких гениев, и писал, что шведские хакеры неоднократно взламывали оборонные системы зарубежных стран. «Стало быть, вполне возможно, это опасный еретик», — думал Картер. «Еретик наших дней» нежелающие оставить в покое электронику и ее секреты, раньше таких, как Мудин, сжигали на костре. Картеру это не понравилось, как и многое другое, случившееся за последнее время. Фальк умер слишком рано, оставил его один на один со всеми замыслами и решениями. Пришлось немедленно устроить зачистку. Раздумывать было некогда. И хотя каждое свое решение он принимал только после консультации с логической программой, которую выкрал в Гарвардском университете и которая дала положительную оценку намеченным мерам, этих мер оказалось явно недостаточно. Похищение трупа Фалька было ошибкой, а, возможно, и девчонку убивать было незачем, но она могла заговорить, кто знает, и полиция, похоже, сдаваться не намерена. Картеру доводилось видеть такое, как человеку прямо идет по следу за раненым хищником, укрывшимся где-то в буше. Еще несколько дней назад он установил, что всем руководит полицейский по фамилии Валландер. Фуджен четко анализировал обстановку, поэтому они и решили убрать полицейского, но потерпели неудачу, и тот упорно продолжал свое расследование. Картер встал, подошел к окну, город еще спал. Африканская ночь дышала ароматами. «Фуджену можно доверять», — думал он. «Парень полон той фанатичной восточной преданности», которые, как некогда решили они с Фальком, весьма им пригодится. Вопрос лишь в том, достаточно ли этого. Он сел за компьютер, начал писать, пусть логическая программа даст ему совет. Примерно через час он сформулировал все задачи, определил возможные альтернативы и запустил программу. Она была начисто лишена человеческих черт и от этого только выигрывала. Ни тебе сомнений, ни иных эмоций, которые способны замутить перспективу, Ответ пришел через считанные секунды, четкий и однозначный. Картер отметил в исходных данных слабость, обнаруженную у Валандера. И эта слабость всерьез давала им шанс добраться до полицейского. — У всех людей есть секреты, — думал Картер, — в том числе и у этого Валандера. Секреты и слабости он опять принялся писать. Рассвело, на кухне уже давно громыхалась селина когда он закончил... Трижды прочитал написанное, внося поправки, и в итоге остался доволен. Потом нажал на «Отправить», и письмо исчезло в киберпространстве. Кто первым прибег к этому сравнению, Картер не помнил. Скорее всего, Фальк. Именно он сказал, что они вроде как астронавты нового типа. поряд в новых пространствах, которые мало-помалу возникают вокруг. «Друзья в пространстве», — говорил он, — «это мы». Картер спустился на кухню, позавтракал. Каждое утро он украдкой разглядывал Селину, не беременна ли сызного. При первом же подозрении он ее уволит. После завтрака он вручил ей составленный с вечера список покупок. Пускай сходит на рынок. Для вещей надежности заставил ее вслух по складам прочесть список, дал денег, потом вышел отпереть двери парадного входа. По его подсчетам, каждое утро приходилось отпирать В общей сложности 16 замков. Селина отправилась на рынок. Город проснулся. Но в доме, некогда построенным врачом-португальцем, были толстые стены. Картер вернулся на верхний этаж с ощущением, что его обступает тишина. Всегдашняя тишина посреди африканского гамма. На мониторе мигал сигнал. Пришли весточки из киберпространства. Он сел за компьютер, стал читать. Именно на такой ответ он и надеялся. В течение ближайших суток они воспользуются слабостью, которую обнаружили у полицейского, у Валлендера. Он долго сидел, глядя на монитор, когда экран потемнел, встал и пошел одеваться. Осталась ровно неделя до той минуты, когда электронный вал захлестнет весь мир. Вечером в понедельник, в самом начале восьмого, Валендер с Мартинсоном оба разом выбились из сил и вернулись со Снапха на Гатен в управление. Нюберг со своими криминалистами еще работал в гараже, как всегда, тщательно и с какой-то затаенной злостью, которая крайне редко выплескивалась наружу. Порой Валендер думал о Нюберге, как об этом ходячем взрыве, который почему-то откладывается. Они пытались понять, что произошло. Может, юнос Ландаль вернулся и сам стер все, что было у него в компьютере? Но зачем он тогда сохранил дискету, коль скоро по каким-то причинам хотел скрыть информацию из своего компьютера? Или он думал, что на дискете тоже все стерто? Если так, то почему не поленился снова спрятать ее под стеллажом? Вопросов было много, частью совсем простых, только вот по-настоящему четкие ответы отсутствовали. Мартинсон осторожно выдвинул версию, что непонятное сообщение «Норок надо выпустить на волю» в общем-то подброшено нарочно, чтобы они его прочитали и по чечайни взяли неверный курс. — Ну что, собственно, значит «неверный курс», — уныло думал комиссар, — где вообще что-то верное? Вдобавок они подробно обсудили, не стоит ли прямо нынче вечером объявить ландале в розыск.